Поль Верлен Песня без слов Сердце исходит слезами, Словно холодная туча, Сковано тяжкими снами, Сердце исходит слезами. Льются мелодии ноты Шелеста, шум, журчанье, в сердце под игом дремоты Льются дождливые ноты. Только не горем томимо плачет, А жизнью нас куча, Ядом измен неязвимо, Мерным биеньем томимо. Разве не хуже мучений Это тоска без названия? Жить без борьбы и влечений, Разве не хуже мучений? Я устал и бороться, и жить, и страдать, Как затравленный волк от тоски пропадать. Не изменят ли старые ноги, Донесут да ли живым до берлоги? Мне бы в яму теперь завалиться и спать. А тут эти своры, рога на лугу, Истерзанный зол я по кочкам бегу, Далеко от людей схранил я жилье. Ну, у этих собак золотое чутье, У завистливой, злой да богатой. И в темных стенах казимата. Длится месяцы, годы, томленье мое. На ужин-то ужас, беда на обед. Постель-то на камне, а отдыха нет. ВЕЧЕРОМ Пусть бледная трава изгнанника покоит, или ель вся в серебряная серебряное кроет, Или, как немая тень, и щадье тяжких снов. Тоскуя бродит он вдоль скифских берегов, Пока средь стад своих с лазурными очами Сарматы грубые орудуют бичами, Свивая медленно с любовью печаль Очами жадными поэт уходит вдаль в ту даль безбрежную, где волны заклубились, Редея, волосы сидеющие сбились, И ветер, ледене открытое чело, Уносит из прорех последнее тепло. Тоскою бровь свело над оком ослабелым, И волосом щека подернулось белым, и повесть мрачную страстей и нищеты Рассказывают нам увядшие черты. А лжи и зависти они взывают к свету, И цезаря зовут бесстрашные к ответу, А он все Римом полн и болен и гоним, Он славой призрачной венчает тот же Рим. На темной жребии мой я больше не в обиде, Инак и немощен был некогда о видей.